Глава 8. Вернувшись на рабочее место, я задумчиво осмотрела пустынный холл, а потом остановилась взглядом на стойки. Сделанная из красного дерева, выглядела она дорого и внушительно. На отполированной поверхности лежала тонкая продолговатая табличка из чёрной кожи, на которой золотым тиснением был нанесён список имён с номерами комнат. Я заметила её ещё вчера на мельком. Основное внимание было приковано к местным обитателям и их нездоровому интересу к моей персоне. А сейчас я смогла рассмотреть табличку в деталях. Очевидно, это список постояльцев, так как Горграниэль там тоже присутствовал. Вот только как пополнять этот список? Или он пополняется автоматически? Если так, то скоро я об этом узнаю. Ах да, Номеров в табличке было больше, чем имён. Судя по всему, некоторые комнаты в настоящее время пустовали. С внутренней стороны стойка была частично полая. Там находился небольшой встроенный столик, невидимый постояльцем, а под этим столиком располагались отделения с ящиками. Может, там лежит что-то полезное, например, какие-то контакты, которые молли использовала для работы, пометки или номера телефонов. Вид самтый телефон тут имелся. Правда, выглядел этот аппарат настоящим музейным экспонатом. Да ещё и без приспособления для набора номера. Отсутствовали и кнопки, и диск с цифрами. Я взяла старинную трубку и приставила её к уху. Гудков не было. Но на другом конце провода слышался будто бы какой-то неуловимый шёпот. Ящики долго обыскивать не пришлось. Почти все они были пустыми. Единственная вещь, которую я обнаружила, это толстая тетрадь. Только вот она была полностью исписана. Надписи покрывали не только листы, но и корочки. Да что там? Буквально каждый сантиметр поверхности. Но почему так? Я пролистала тетрадь, надписи были мне понятны, но ведь вряд ли их писали на русском. Наверное, Крампус как-то меня заколдовал перед отправкой, чтобы понимала местные языки. Или это магия самого отеля? По большей части в тетради содержались запросы на разные ремонтные услуги и на доставку предметов интерьера. Что там говорили феи насчет своего журнала? Они вписывают нужные продукты, и им эти продукты доставляют. Так? Видимо, здесь та же система. Только вот тетрадь закончилась. Очевидно, молья заполнила в ней все свободные участки. По крайней мере, я решила, что это она. А значит, троллиха так и не придумала, как достать новую тетрадь. М да. Нехорошо. Ведь в какой-то момент, возможно, даже сегодня, в одном из номеров могут случайно что-то разбить. Вряд ли те же тролли отличаются большой аккуратностью. Да и вообще, как-то не верю я, что у местного контингента хоть сколько-нибудь бережное отношение к вещам. Такими темпами Отель через неделю станет похож на развалюху. Попробую еще раз внимательно посмотреть записи. Может, наткнусь на какую-нибудь подсказку. Снова пролистав тетрадь, я различила три разных почерка. Один из них мелкий и аккуратный, очевидно принадлежал управляющему, который был тут до тролихи. Он исписал тетрадь примерно на одну треть. Второй почерк при себе я решила, что это как раз писала Молли, Был крупным, корявым и неразборчиво. Точнее, крупным он был поначалу. Ближе к концу Молли писала всё мельче и мельче. Потом перешла на обложку, потом на вторую, а когда кончились обложки, она начала заполнять все возможные пустоты, в том числе над и под записями своего предшественника. Третьим почерком очень красивым и идеально ровным была сделана только одна запись в самом начале. Мой журнал заказов. Срочные вопросы рекомендуется передавать устно. Что-то с этой записью было не так. Во-первых, почерк мне показался знакомым. Во-вторых, что за странная формулировка? Почему не просто журнал заказов, а именно мой Кто это написал? Один из моих предшественников управляющих? Почему же он сделал только одну запись? Внезапно мой взгляд снова упал на табличку с перечнем постоянцев. Почерк совпадал. Я чувствовала, что нащупала что-то важное, но никак не могла сообразить что. Понятно, что тот же, кто написал мой журнал заказов, заполняет и табличку с постояльцами. Но кто это делает? Отель? Допустим. Тогда что значит фраза срочные вопросы рекомендуется передавать устно? Может, достаточно заявить вслух о том, что требуется? Дорогой отель, необходима новая тетрадь для заказов, сказала я, чувствуя себя при этом полной дурой. Ничего не произошло. Но я и не верила, что так всё просто. Если нужные вещи могут появляться моментально, зачем тут вообще журнал? Неужели Молли за всё время ни разу не сказала вслух что-то вроде: "Ой, опять стул сломали, надо новый заказать"? Возможно, для устного обращения следует сначала заклинание какое-то произнести? Или есть специальное место для обращений? В этот момент мне почему-то представилась тайная комната с торчащим из стены огромным ухом, в которое нужно нашёптывать свои просьбы. Ухо отеля. м, -м да. Морозы крепчали, деревья гнулись. Хотя, а вдруг это не такой уж бред? Ухо отель ведь совсем не должно выглядеть как человеческое. Оно может представлять собой какую-то часть отеля, которая служит для передачи информации от управляющего. Причем решение должно быть настолько элементарным и интуитивно понятным, что даже не потребовалось писать его в журнале. Допустим, микрофон или телефон без кнопок. А что? Логично. Это бы объяснило, для чего он тут находится. Вот только, если можно передавать просьбы через телефон, то снова возникает вопрос: зачем тогда журнал? Хотя в первых записях, сделанных аккуратным почерком, проставлено время доставки. Видимо, журнал нужен для того, чтобы не держать что-то в памяти, если заказ нужно доставить к определенному часу. Что ж, Думаю, стоит проверить мою теорию. Вот будет здорово, если она окажется верной. Я взяла трубку и чуть подумав сказала: Нужен чистый журнал заказов, ручка для письма, а также расческа, зубная щетка, зубная паста, шампунь, полотенце, теплое одеяло, футболка со свободными шортами, новый халат. Хотела еще заказать нижнее белье». Но в этот момент в зоне отдыха возник Гар. Причём возник в том же кресле, которое занимал вчера, и это выглядело, надо сказать, очень эффектно. Я постеснялась заказывать бельё при нём, поэтому просто положила трубку. Если это сработает, то потом сделаю дополнительный заказ. Гар сидел и неотрывно смотрел на меня. Это раздражало. Но пока ещё не смущало и не пугало. Хотя если он проделает этот же фокус завтра, когда окончательно оттают эмоции, то мне наверняка будет очень некомфортно. Прошло около пяти минут. Мой заказ так и не появился. Агар так никуда и не исчез. И глаз не отвёл. Что-то не так? уточнила я, сердясь из-за того, что эксперимент с телефоном провалился. А ведь всё казалось таким логичным. Откуда у тебя защита? спросил он бесцветным голосом. Какая защита? Увлечённая размышлениями по поводу заказов, я совсем забыл об утреннем происшествии. А! Имеете в виду ту защиту, которую я применила, когда вампир больно схватил меня за запястье? Понятия не имею. Признаться, я бы тоже была в шоке, если бы вы вчера не отключили мне эмоции. Гар помолчал. Поверил или нет. Расскажи мне в подробностях о том, что произошло, наконец сказал он. Маркус допытывался, как так получилось, что я согласилась на сомнительную работу в отель для нечисти. Потом схватил меня за запястье, а я попыталась ослабить его хватку второй рукой. Тут это и случилось. Хм. Неужели Крампус всё-таки наложил на тебя защиту? Не похоже на него. С другой стороны, и людей он сюда ещё ни разу не отправлял. Гар встал, подошёл к стойке и протянул мне руку. Покажи. Я аккуратно приложила подушечки пальцев к его ладони. Ничего не произошло. Наверное, срабатывает, когда тебе грозит опасность. Он как-то задумчиво на меня посмотрел, будто прикидывая, не стоит ли создать такую ситуацию. Однако почему-то не стал. Не советую тебе сильно наглеть и проверять, насколько хороша эта защита. Вот единственное, что он обронил перед тем, как вернуться на свое место, взять вчерашнюю книгу и снова погрузиться в чтение.